Глава третья. Буду давить. По ощущениям очутился в ничто и нигде. Знакомое чувство, такое же я испытывал, когда впервые попал в мир игры. Стоило осознать это, как я мгновенно перенес его уже знакомую мрачную келью с табуретом и столом, на котором располагался светящийся шар. Я не могла сказать, что я не могла. Машинально потянулся к шару рукой, но коснуться не успел. Перед глазами появился текст, перекрывший весь обзор. Серафим, ты стер из мунда хаос, мир хаоса, два домена хаоса. Лябис колес, круэнта харенас. Серафим, ты стал причиной смерти 430 тварей хаоса в стадии формирования первого крыла, 175 тварей хаоса в стадии формирования второго крыла, 44 тварей хаоса в стадии формирования короны. 2 тварей Хаоса в стадии формирования Бога, 30 демонов в стадии формирования первого крыла, 7 демонов в стадии формирования второго крыла, 3 демонов в стадии формирования Корона. Получен осколков души, 2 миллиона, конфигурация душа Монда Хаос, 1 миллион 290 тысяч, конфигурация звериная сфера Хаоса, 1 миллион 312 тысяч 500, конфигурация звериное ядро Хаоса, 660 тысяч, конфигурация звериное крыло Хаоса, 60 000 – конфигурация «Звериная душа хаоса». 90 000 – конфигурация «Крыло хаоса». 52 500 – конфигурация «Второе крыло хаоса». 45 000 – конфигурация «Корона хаоса». Целостность искры повелителя – 100 единиц. Открыта третья и четвертая способности четырехзвездной сферы «Мертвое пламя». Улучшены текущие. Первая – «Стена мертвого пламени». Описание. Мысленным приказом создается «Стена мертвого пламени» площадью 10 квадратных метров. Вердер пламя генерирует иммунитет к огню, броню и защитные способности до эпического класса включительно. Время действия 10 минут. Затраты на активацию 2000 сил воли. Ограничение не чаще одного раза в 5 часов. Второй. Полусфера мёртвого пламени. Описание. Мысленным приказом вокруг использувавшего способность формируется полупрозрачная сфера мёртвого пламени, сжигающего всё, что попытается проникнуть сквозь полусферу. Яротое пламя гардирует иммунитет к огню, броню и защитные способности до эпического класса включительно. Время действия 45 секунд. Затраты на активацию 2000 сил воли. Ограничение не чаще одного раза в 5 часов. Третье. Плеть мёртвой саламандры. Плеть, сформированная из мёртвого пламени, наносит горизонтальный удар по всему живому, находящемуся в радиусе 5 м. Удары игнорируют иммунитет к огню, броню и защитные способности до эпического класса включительно. Затраты на активацию – 4000 сил воли. Ограничение – активация не чаще одного раза в 7 дней. Четвертое – аура мертвого пламени. Вокруг использовавшая способность образуется аура, подчиняющая воле нежити, уровень развития которой не превышает стадию формирования короны. Время действия – 30 минут. Радиус аура – 35 метров. Затраты на активацию – 4000 сил воли. Ограничение – активация не чаще одного раза в 7 дней. Разблокирована четвертая способность первого пятизвездного крыла «Тень Костяного Дракона». Улучшены текущие способности. Первое. Полет. Дальность полета напрямую зависит от потраченных сил в воде. Затраты – 400 сил в воде на 100 метров полета. Второе. Костяное крыло 2. Серафим, отныне твои крылья защищены от вражеских способностей до эпического уровня включительно. Активация способности – мысленным приказом. Стоимость активации – 1000 сил в воде на 100 метров полета. Третье. Костяная мощь – пассивная способность. Скорость и высота полёта увеличена вдвойне. Прогресс пятой способности первого пятизвёздного крылатинкости Нова Дракона 1 227 562 из 7 1/2 млн. Сформирована третья способность второго четырёхзвёздного крыласа Уморичный удар, улучшено уже имеющиеся способности. Первый Тени. В момент атаки с воздуха использующий способность становится невидимым на 20 секунд. Затраты на активацию 2000 сил воли. Ограничение активация не чаще одного раза в 22 часа. Второе. Аура сумрака. В выбранной области образуется зона сильного восходящего потока воздуха, действующая только на использовавшего способность. Время действия – 10 секунд. Затраты на активацию – 2000 сил воне. Ограничение – активация не чаще одного раза в 22 часа. Третье. Подавление. Все враждебные существа до стадии формирования Бога, находясь в воздухе рядом с использовавшим способность, теряют 50% скорости полета, 50% набранной высоты. Время действия способности – 10 минут. Стоимость активации – 5000 сил воли. Ограничение – не чаще одного раза в 22 часа. Прогресс четвертой способности второго четырехзвездного крыла «Сумрачный удар» – 4827 562 из 5 миллионов. Открыт доступ к вне категорийным божественным сферам. Доступны следующие конфигурации слияний – воли одиночки плюс мертвое пламя. Ожидаемый результат – вне категорийная божественная сфера воли бессмертного – Водя одиночки плюс Мародёр. Ожидаемый результат. Вникать и горинная божественная сфера Пожиратель Искры. Открыть доступ к божественному конструктору. Текущий ранг. Редкий. Трехзвездный. Текущее возвышение. Формирование Бога. Прогресс формирования Бога. Предположительная конфигурация Демиург. 6 227 562 из 10 миллионов. Разблокирована третья звезда пятой трехзвездной сферы Мародёр. Улучшены уже имеющиеся способности. Первое. Трофей. Пассивная способность. С вероятностью в 35% из убитой твари выпадает два активатора. Второе. Удача. Пассивная способность. С вероятностью в 10% из убитой твари выпадает активатор более высокого ранга. Серафим. Ты уничтожил два домена хаоса. Ляпис Колес. Круэнда Харенас. Получено активаторов. 600 редких активаторов. 25% дыхания хаоса. 240 эпических активаторов. 45% дыхания хаоса. 80 эпических активаторов, 60% дыхания хаоса, 2 легендарных активатора, 84% дыхания хаоса. Награда родной стихии – 200 тысяч сил воли. Серафим, ты проявил волю, убив более 500 созданий хаоса одним действием. Награда родной стихии – 20 тысяч сил воли. Серафим, ты увеличил влияние Mundus Erit, мир и воли, на 2% от общего влияния. Награда родной стихии ожидает тебя в Mundus Erit. Карма – Повелитель Воли, Стихия – Воли, Ядро Души – Шестизвездная, Владыка, Душа – Пятизвездная, Адепт Воли, Первое Крыло – Пятизвездная, Тенька Стенного Дракона, Второе Крыло – Четырехзвездная, Сумрачный Удар, Венец – Трехзвездный, Мародер, Ранг – Старший Мастер Воли, Путь Развития – Повелитель Воли, Звание – Истинный Игрок, Естественный Суточный Перерост Сил Воли – Шесть тысяч, Ранг Пятый, Тысяча, Васал Первого Уровня дает 500 сил в Воле Сутки, Текущее значение силы воли – 340 000. Серафим. Открыт новый параметр гетра души. Наполнение первого уровня. Текущее наполнение силы воли – 340 000 из 500 000. Истинное имя – Серафим, скрыто. Личное имя – Максим. Количество действующих вассалов – 2 из 5. Количество действующих слуг – 0 из 50. Количество установленных алтарей – 2 из 6. Множитель получаемых осколков душ – трехкратный. Получаешь сколько включает крылающееся сердце Мундиэкс солитата, интегрированное в дух старшего графа Серафим. 6 из 10. Прогресс третьей сферы Трёхзвёздный кираса Кара первороджённого дуба 1890 из 10.000. Прогресс второй сферы дух звёздного браслета Хронос 2 из 50. Прогресс третьей сферы леченье человека. Прогресс третьей сферы четырёхзвёздный леченье человечества стержё 2 из 50. Серафим, твоя частота души составляет 2180%. Серафим, ты достиг второго предела чистоты души. Звание повышено до истинного игрока. Открыть доступ в Хортус Людом Мунди, сад мира игры. Профессии. Картограф второго ранга. Прогресс профессии 5 из 20. Выживальщик второго ранга. Прогресс профессии 8640 из 10 тысяч. Оруженик третьего ранга. Прогресс профессии 12 580 из 25 тысяч. Прогресс профессии 12 580 из 25 тысяч. Текущие задания: Достичь ранга магистра воли самостоятельно. Награда: Становление победителя. Наполнение: 2. Ограничения отсутствуют. Штраф за провал отсутствует. Повысить свой ранг до магистра воли. Награда: Ключ от крывающему диекс волентата Миры воли. Сроки выполнения задания отсутствуют. Штраф: Полное разоплачение. Дар: Право призвать неизвестную задачу один вопрос, на который получишь правдивый ответ.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 Антагонист не видит тебя, но он в ужасе. Смерть не видит тебя, но она довольна. Жизнь не видит тебя, но она довольна. Первые стихии смотрят на тебя с явным интересом. Текстор оставил, оставив меня один на один с тишиной и светящимся шаром. Сейчас мне уже не хотелось прикасаться к шару, хотелось свалить отсюда как можно скорее. Увы, от того моего желания было мало, что-то удерживало меня в этом мрачном келье, или кто-то. Здравствуй, адепт. Голос неизвестный в этом месте звучал иначе, без обычного спокойствия и с долей напряжения. Какое счастье, что я пробилась к тебе первой. Здравствуй, хозяйка тьмы, спокойно ответил я. Я как бы не собирался сюда, а оно само получилось. Я не буду тебе рассказывать забавные истории, как это делали другие игроки. Дам один совет: посети божественный инфоматоррий. Поверь, это важно. И ещё не тяни с формированием божественных сфер, уединись в личном пространстве, в крайнем случае отправляйся в божественный сад. Один раз я спасла тебя от гибели, второй раз мне просто не позволит. Становись сильнее, используй возможности усилиться по максимуму. И ещё опасайся слуг Творца. Это волкодавы, и они уже встали на след. У тебя есть пара дней в запасе, не упусти шанс. И помни, ты можешь всегда укрыться в мире тьмы. А сейчас прошу прислушайся к моим советам. Поверь, они идут от души. «Скажи, хозяйка тьмы, неизвестная не успела исчезнуть до того, как я активировал ауру Инквизитора. «Всё, что ты мне сказала, это правда?» «Да, будущий повелитель воли. И больше не трать на меня свою силу. Я не подвластна подобным способностям. Будь иначе, и Творец уже давно бы вмешался в мои дела. На нём, кстати, также не стоит испытывать эту ауру. Бесполезно. А вот все остальные игроки, за исключением первой стихии, вряд ли смогут что-то противопоставить твоей способности». И ещё, может, всё-таки примешь моё задание? Убить окончательной смертью творца. Я устоялся в чёрной провале, туда, где должно быть лицо. Уловив едва заметное движение чёрного капюшона, отрицательно покачал головой. Нет, заказов на убийство больше не принимаю. Иного я и не ожидала. И всё же настойчиво прошу: прислушайся к моим советам. И ещё, постарайся не задерживаться над домом вместе дольше, чем на пару часов. Этим ты выиграешь время. Миг и мрачная келия вместе со всем содержимым начала развеиваться, затягивая меня в незримый водоворот. Уже на грани восприятия я услышала: "Зона воскрешения, там тоже не безопасно". Зрение, как и чувство, вернулись. И я осознал себя стоящим посреди серой равнины, покрытой толстым слоем пепла. Серое небо затянуто всё тем же пеплом и кислый запах серы. Ещё одна раздави достяда. Что-то там говорило неизвестное: "За мной идёт охота". Что ж, я не буду стоять на месте, разве что. Я мысленно пожелал узнать, где находятся мои вассалы. Оба оказались в личных зонах отдыха, я решил пока не беспокоить их. Им явно есть о чём подумать. Что ж, мне тоже пора укрыться, пока кто-нибудь не увидел одинокого адепта Воли. Личная зона отдыха преобразилась. Небольшое озеро сменилось береговой линией, на которую накатывали пенистые волны. Это был настоящий морской пляж, левая сторона которого уходила к горизонту, а правая обрывалась скалистым уступом, выдающимся глубоко в море. На уступе располагался большой, хм, нет, не замок, всего лишь дом, срубленный из толстенных брёвен. Широкая, не меньшая самого дома, веранда располагалась под одной крышей. Я в момент переноса ощутился на широкой, 1,5-метровой тропе, идущей от дома и плавно под наклоном спускающейся к морю. Там внизу располагалась пара беседок. Эх, сейчас бы сюда то рыженькую бестию, что попалась мне в свободной зоне, и пару суток отдыха. Хм, мечты. Накатили мысли о погибшей Нюше, и мне сразу расхотелось отдыхать. Пока жив этот аварий за который я превратился в дичь, а несчастная девушка лишилась жизни, не будет мне покоя. Ищница забывшая себя прошлые практически невинные, и я буду помнить о ней всегда. А ещё я не забуду, кто на самом деле виновен в её смерти. До жилья добрался в считанные минуты, в дом заходить не стало, сбросил в себя всё снаряжение и оружие и расположился за большим столом, стоящим в центре веранды. Что делать, я решил ещё в крепости, когда лежал на крыше башни под открытым небом. Одно мысленное желание, и передо мной появилась уже привычная надпись. «Серафим, ты желаешь совершить слияние сфер воли одиночки и мёртвое пламя?» «Да?» «Нет?» Мысленно нажимаю «Да». «Запущено слияние сфер воли одиночки и мёртвое пламя». Ближе к слиянию 10 минут. Уже привычное тело начало заполнять жара. В этот раз я уже знал, чего ожидать и смог перенести боль, хоть это и было на грани моих возможностей. Ничего, я сам выбрал путь преодоления. До завершения слияния осталось 4 секунды. 3 2 1. Счёт закончился, сменившись очередным текстом. Серафим, сферы огня одиночки и мёртвое пламя, преобразованные в некатегоривную божественную сферу, пастыре огня. Способности и текущий прогресс в некатегорийной божественной сфере пастырь воли. Первое. Молитва пастыря воли. У применившего способность увеличивается в два раза сила, ловкость, реакция, острота зрения, слуха, обоняние, сила способностей, умений. Время действия способности – 10 минут. Стоимость активации – 10 тысяч сил воли. Второе. Щит пастыря воли. Описание. Мысленным приказом вокруг использовавшего способность формируется полусфера воли, блокирующая все, что пытается проникнуть сквозь полусферу, включая способности, умения, оружие и артефакты, до божественного класса включительно. Во время использования невозможно перемещаться. Время действия способности – 2 минуты. Стоимость активации – 25 тысяч сил воли. Третье. Брат по вере. Призыв своего двойника обладает 100% возможностей призывателя. Время действия способностей – до смерти двойника. Стоимость активации – 40 тысяч сил воли. Четвертое – взор пастыря воли. Парализует цель, не превышающий уровень развития использовавшего способность на 10 секунд, лишая всех защитных способностей вплоть до божественных. Стоимость активации – 30 тысяч сил воли. Пятое – аура пастыря воли. Искажает само пространство в радиусе 50 метров от адепта, использовавшего способность. Все, кто находится в зоне действия, подчиняются воле адепта, и на протяжении 10 секунд беспрекословно выполняют его приказы. Стоимость активации – 40 тысяч сил воли. Чёрт, только открыл новые способности четвёртой сферы, даже ни разу не успел использовать. Я теперь, глядя на стоимость активации пастыря воли, начинаю подозревать, что я поторопился. Даже с учётом ежедневного прироста сил воли, мне нужно будет постоянно совершать деяния на грани своих возможностей, чтобы иметь запас этих самых сил. Или набирать новых вассалов и повышать их уровень, как я подозреваю набором слуг. Твою бабушку, мне бы со своими проблемами разобраться, а не взваливать на себя чужие. Где я найду столько адептов воли? За всё время нахождения в игре я встретил лишь одного августа, и то он оказался редкостной сволочью. Мысленно пожелал увидеть информацию по классовым усилениям. Первое. Укрепление тела 8. Жертва – 25600 сил вольт. Второе. Сияние разума 7. Жертва – 24000 сил вольт. Третье. Величие духа 3. Жертва – 9600 сил вольт. Требование. Укрепление тела 8. Сияние разума 6. Мысленно приказом пожелал повысить укрепление тела и сияние разума. Увидев время на возвышение, обрадовался. Серафим, освоим талант укрепление тела 8. Модификация физическая мощь 2. Время адаптации таланта 1 час. Серафим, освоим талант сияние разума 7. Модификация давление воли 2. Время адаптации таланта 1 час. 1 час это немного, если есть чем заняться. У меня было. Поднесясь из-за стола, я прошёл в дом, где безошибочно нашёл нужную комнату. Не заходя внутрь, поднял конструктор до эпического уровня. «Серафим, ты повысил божественный конструктор до эпического четырёхзвёздного уровня. Потрачено 40 единиц искры повелителя, 100 эпических активаторов, 45% дыхания хаоса, 10 тысяч сил войны». «Ну, посмотрим, что я могу сделать со своим оружием», – произнёс я, приближаясь к прилавку. «Чувствую, ультиматум скоро вновь сменит своё название. Пора выходить на охоту самому, хватит быть дичью». «Самый лучший способ избавиться от преследования, стать не просто сильным, а реальной угрозой для всех. Я больше не буду прятаться, убегать и уклоняться от схватки. Теперь я буду давить врагов, как насекомых. У меня есть на это право». Отступление третье. Астарот стоял посреди жёлтой пустыни, ожидая появления того, кого считал своим истинным хозяином. Долгие 2 года он изображал из себя марионетку антагониста, подчиняясь его приказам. Он посещал советы владык, на которых всегда принимал сторонну хозяина хаоса, порой еле сдерживая рвущееся наружу презрение к этому выскочке. Час назад Астарот получил весть и тут же поспешил в тайное место встречи, в душе надеясь, что время пришло. Время ожидания тянулось словно патока, но владыка хаоса прождал 2 года, что ему какие-то минуты. Голос, раздавшийся у него в голове, заставил вздрогнуть. Раньше хозяин являлся лично, а это значило, что творец стал ещё более могущественным. "Роб мой, время пришло. Антагонист не справляется с возложенными на него обязанностями. К тому же он сейчас слаб. Пришло время действовать. С радостью выполню твою волю, хозяин", прорычал в ответ Владыка Хаоса, лицо его исказил яростный оскал. "Наконец-то я наведу здесь порядок". Мир хаоса омывается кровью.